Глава тридцатьчетвертая. планы Харт. Фелиция Олсен. С того странного вечера я уже неделю не видела ни Аластера, ни Принца, хотя о последнем к своему стыду я не особенно и вспоминала. А вот о своем карателе я не могла не думать. Что это было? Почему после всех злых холодных слов он меня поцеловал? И почему потом убежал, как будто за ним гналась, стая у мертвей? Я совсем не понимаю этого мужчину, но не могу ни дня прожить, не вспоминая о нем. Пора первых зачетов и экзаменов проходила для меня без особых сложностей. Пока Оливия грызла ногти и пыталась за часы усвоить программу полугодия, я открыла прикроватную тумбу, украдкой доставая перчатки Аластера. Прижала к лицу вещь, вдыхая едва уловимый аромат горьких трав и мужского парфюма, смешанный с терпким запахом выделанной кожи. «Слышь, Лис, ты с кем пойдешь на бал?» — неожиданно спросила соседка, откладывая конспекты. «Я не пойду», — честно ответила я, убирая перчатки под подушку. «Как не пойдешь? Это из-за принца, да? но ну, ты же понимаешь, что ему...» Статус не позволит официально пригласить на бал обычную студентку. «А хочешь, я попрошу Эля, чтобы тебя кто-то из его друзей сопровождал». Он говорил, что Даня тоже не нашел себе пару. «Не знаю, что у вас там произошло, но уверена, что какое-нибудь недоразумение. Заодно и помилитесь». Чебетала Лив, как будто и не было тех месяцев наших с ней натянутых отношений. «Спасибо, но нет». «Я просто не хочу туда идти», — ответила я, прикрываясь учебником партии-факторики. «Не говори глупостей. Как ты не хочешь? Ты понимаешь, какое это важное событие? Ты же никогда не видела ничего подобного и не увидишь в своей глуши. И не надо прятаться за учебником. Ты давно сдала этот предмет». Возмутилась соседка, отнимая у меня книгу. «Леев, мне там нечего делать». «Я простая девушка, мне там будет неловко», — оправдывалась я. «Чушь! Там половина студентов из простых граждан. Подумай, когда будет шанс так повеселиться? В программе иллюзионисты, акробаты, фейерверки, а еще будут пирожные и шампанское». Мечтательно улыбаясь, говорила соседка. Звучало действительно заманчиво, но не настолько, чтобы я стала рисковать. нет «Я не пойду», — твердо ответила я. «Ну и ладно, в честь чего я тебя вообще уговариваю? А я пойду и буду блистать под восхищенными взглядами парней, кружиться в танцах с Элем и любоваться чудесами ночи перелома». Сердито буркнула лив возвращаясь к своим конспектам. «Где-то в глубине души я тоже мечтала надеть то красивое темно-синее платье, что выбрала для меня Дезире». снова почувствовать себя красивой и желанной, но только для одного человека. Как бы я хотела, чтобы Аластер увидел меня такой, а не вечно попадающей в неприятности девицей, которая не умеет складывать вещи и жарить яичницу. Разумеется, я уже освоила эти нехитрые навыки. Жаль, что продемонстрировать это своему карателю у меня не было возможности. После бала будут каникулы, и мои одногруппники предвкушают поездки домой. А куда ехать мне? Удобно ли будет приехать в уютный дом к Макстеру и Дези? О том, чтобы вернуться в крошечный домик Алла, я даже не мечтаю. От вновь нахлынувших воспоминаний стало грустно. Я отложила книгу, накинула теплую шаль и вышла из комнаты. Приближалось время ужина, поэтому в общем холле было достаточно людно. Конечно, я искала глазами Аластера, но его не было. Зато на одном из диванов чинно восседала Дарила Харт и мило беседовала с лаборанткой из кафедры Зильеваров. Я незаметно подобралась поближе, спрятавшись у окна за пыльной портьерой. «Ты на бал пойдешь со своим палачом?» Лукаво спросила миниатюрная рыжеволосая женщина, глядя на Харт. «Да, только не называй его так. а то мне становится жутковато. Не хотелось бы, но надо. Сама понимаешь, годы берут свое, а он выгодная партия, умный, сильный маг. Не красавец, конечно, но потерпеть можно». Со вздохом отозвалась целительница, вызывая в моей душе волну протеста. «Аластер – очень привлекательный мужчина, не то что это, с лошадиным лицом». Не знаю, дело твое, но я бы не рискнула с таким связываться. Ему же свернуть шею равносильно, что выпить чашку чая. Передернула плечиками лаборантка, имени которой я никак не могла вспомнить. Брось, мне от него многого не нужно, только его деньги и здоровый ребенок. А там пусть живет как хочет и желательно подальше от меня. Насмешливо отозвалась Харт. «Почему тогда ты до сих пор его не соблазнила?» Поинтересовалась собеседница Дарилы. «Надеялась, что ли он все же одумается и обратит на меня внимание. Но так ждать можно вечно, а я не молодею. Короче, бал будет вполне удачным поводом, чтобы применить мою новую разработку. Беселье, напитки и масса возможностей подсыпать порошок в бокал». Потом разыграю жертву подлого насильника. И никуда не денется наш строгий каратель. Самодовольно хмыкнула стерва. А почему ты не провернешь этот номер с Лео? Резонно спросила лаборантка. Не получится. Он никогда ничего не пьет в моем присутствии. А амулетами обвешался, как будто собрался нырять в бездну. Сердито засопела Дарила. Ладно, смотри сама. но я бы поискала жертву попроще. Отозвалась Рыжая, вызывая у меня почти симпатию. Ты не понимаешь. В том-то весь смысл, что Дарк весь из себя такой, неподкупный блюститель закона. Он ни за что не рискнет своей репутацией. Да и чувство вины никто не отменял. Помнить он будет мало, а я уж постараюсь. Сказала Харт, вставая с дивана.